Ванька Хлюст Угрюмая, необъятная, Страхи, таящая в себе тайга, Дремала. Где-то за далёкой горой Ещё блуждал луч солнца, А тьма уже проснулась в трущобах, Поползла неслышно из берлог, Распласталась по влажному седому мху, Нетерпеливо дожидаясь, Пока погаснут жемчужные облака.